Глава пятая. Тульские штуцера. — Ох, ты, как очки битки-то в пути запылились! — Качали головой караульные, пропуская повозки в станицу. Чего, Севанилович? Прямо из самой России к нам сюда инженеры с мастеровыми прибыли. А чего бы нет? Из нее родимый, подкрутил усы капрал Луговкин. Олю уж мы у самой матушки императрицы Екатерины Алексеевны на примете. Господи, даруй ей здравие много и лета. И он стянув с головы картуз с нашитым на него волчим хвостом перекрестился на виднеющийся крест станичной церкви. Премьер-майор Егоров Алексей, командир отдельно особой рота егерей, старший всей этой пограничной букской линии. Лёшка приветливо кивнул высокому худощавому мужчине в дорожной стацкой одежде. Об инспекторе императорского Тульского оружейного завода Иоганн Шольц!» сухо процедил сквозь зубы: "Гость. А это со мной". Кивнул он себе за спину. Там мастер Ювре и два его рабочих. "Я надеюсь, у вас здесь будут сносные человеческие условия для проживания и работы". Сделаем все, что в наших силах, господин Шольц, дабы вам у нас было как можно удобней, пообещал инспектору Алексей Данила. Кликнул он вестового и показал на заполённых путников. К нам гости прибыли аж из самой Тулы. Беги быстрее к Степану Матвеевичу, пусть он подумает, где бы нам их разместить получше. Особенно о господине инспектору надобно будет побеспокоиться обер инспекторе. Высокопарно поправил его Шойц. Особенно бобер-инспектор, об и пусть он побеспокоится, с легкой улыбкой поправился Лёшка. Господа, вас сейчас накормят, разместят и возьмут все дорожное на стирку. А уж о деле давайте мы завтра будем говорить. Хорошо, милостиво согласился Шойц. А то мы действительно весьма утомились за это долгое путешествие в столь дикий край. А изволит, господин инспектор. Докладывал на вечернем сборе старших командиров главный ротный интендант. Мы уже и мой чистую избу на квартировании нашли с добрыми хозяевами и лучшую еду какую только могли и приготовили. А ему все никак не угодишь. Дыра, говорит она и есть дыра. Купальнее ему какая-то особенная потребовалась. Я говорю, да купают, что у нас и солдаты, и сами господа офицер на реке, а он что это, дураком на меня обзывается. Может, я и сам, конечно, не так чё понял. да всё ты правильно понял, Матвеевич, хмыкнул Бестужев. Алексей Петрович, разреши мне с этим индюком самому с глазу на глаз переговорить и на место его поставить. А то я знаю, у тебя ведь надолго долготерпение не хватит, доведёт, так ты же его строить начнёшь. Думаю, что у меня здесь получше получится. Как никак, а ведь не зря же мой дядя в главных инспекторах в его ведомстве служит. Уж тщать найду я, общий язык с этим немцем. То ли правда язык был найден, то ли инспектор отдохнул от долгой дороги и немного пришел в себя. Однако дальше он вел себя в кругу офицеров достаточно уважительно, а уж с пароучиком Бестужевым... Господин Шольц так и вовсе был сама учтивость и любезность. Господа офицеры, мы прибыли сюда по высочайшему распоряжению для проведения у вас здесь войсковых полевых испытаний, пояснил всем собравшимся Иоганн. А испытывать мы будем вот это самое оружие. И он достал из мешка ружье с укороченным стволом, все лоснящееся от масла. Перед вами опытный опять новый образец егерского автомата, который готовится нынче у нас к выпуску с серийными партиями. Его родоначальником был винтовальный карабин, принятый на вооружение двумя годами ранее. И вот перед вами следующее наше детище. Его калибр 6,5 линии, 16,5 мм. Длина ствола чуть больше аршины и полный вес 10 фунтов, 4 килограмма. Общая длина штуцера, если быть совсем точным, 46 1/2 дюймов или чуть меньше 4 футов, 1160 миллиметров. Прицельное приспособление здесь состоит из железной мушки и целиком в виде вертикальной планки с прорезью. Сам ствол восьмигранный и, соответственно, сделан с восемью полукруглыми глубокими нарезами. Разрешите Алексей потянулся и взял в руки детище русских оружейников настоящий отечественный нарезной штуцер. Здесь было все, как и у иностранных образцов подобного оружия: массивный нарезной ствол, латунный прибор, ударно-кремневый замок с выступающим курком, крепкая ложе и приклад из берёзы или клена, окрашенный в черный цвет. А вот и то, что указывало на принадлежность этого оружия к русской империи. На затыльнике приклада был выгравирован вензель императрицы Екатерины II, а на замочной доске стояла надпись Тула и год изготовления 1777. Всё солидно, надежно и ничем с виду не уступает иностранцам. Единственный и явный недостаток это невнятные прицельные приспособления. На том же прусском или на валонском штуцере есть неподвижные и еще откидные планки целики, которые дают возможность брать более уверенный дальний прицел. И ствол у него уж больно короткий, думал Алексей, проводя указательным пальцем по дульным нарезам. Господин оберинспектор, позвольте вопрос подпоручик хлебников представился молодой офицер а это уже законченный образец и к нему ничего более не будет прилагаться «Что вы имеете в виду господин подпоручик со снисходительной улыбкой протянул Шольц. перед вами вполне себе готовое изделие которое уже закладывается у нас к выпуску серийными партиями Нет, ну, конечно. Тут нет еще приспособлений для обслуживания штолосара, тех, что предназначены для его чистки и для устранения мелких неисправностей в полевых условиях. "Ах да", усмехнулся он. "Тут нет еще плечевого ремня для его переноски". "Но какие могут быть сложности, господин подпоротчик? Вот, посмотрите". он взял в руки винтовальное ружье. На прикладе у нас есть шпинёк, на ложе — кольцо для его крепления, Пристегиваем к ним ремень и всё. Вы меня неправильно поняли, нахмурился Вячеслав. Мы прекрасно все это здесь видим. То, что к штуцеру идут ремни приспособь для чистки и обслуживания, и пулелейка, и шомпол, даже молоток и кожаный пластырь для оборачивания пули. Все это мы прекрасно знаем, господин оберинспектор. Но меня сейчас интересует, а есть ли тут в комплекте штык-кортик? Просто вот крепление для него я не разглядел. Штык-то вам для чего тут, господин подпоручик? Удивил свой Это ведь оружие для дальней точной стрельбы, а не для ближнего боя в пехотных колоннах. Да и вооружены им будут только лишь унтер-офицеры егерских батальонов. У них на вооружении есть пистолет и сак, ну или сама сабля. Она тоже может быть. Я обер офицер и лично владею подобным оружием. Славка показал Иоганну свой австрийский штуцер. Вот этот штык, и он постукал по клинковым ножнам, нацепленным на ремень. Несколько раз спас мне жизнь в ближнем бою. И если бы не он, и Вячеслав покачал головой. Мы очень часто в предыдущую турецкую кампанию сходились с неприятелем в ближней сшибке, и те события показали, что без нового приспособления на штуцеры никак нельзя воевать. Тем более, что его всегда можно убрать со ствола, дабы он не мешал зарядке и дальнему бою. Он, вы сами, господ офицеров, можете спросить. Думаю, они все здесь разделяют мое мнение. Да, без штыка нельзя, штык обязательно должен быть, загомонили хором все присутствующие. Хорошо, хорошо, господа, поднял вверх руки Шольц. Для того-то нас сюда и направили в боевую часть армии, где есть такие опытные егеря. Все это делается с тем умыслом, чтобы мы на месте испытали все свои образцы, и выслушали ваши предложения. Порядок наших испытаний будет таков: Я нахожусь здесь три недели, а потом убываю дальше для инспектирования новых производств в южных наших губерниях. Все итоговые полевые войсковые испытания будут здесь проводиться под контролем мастера замочного цеха Юрия Гварюшкина. Юрий, а ну Анок, поди сюда, выкрикнул он и в комнату заскочил мужчина лет тридцати с виду, одетый в простую, но добротную одежду. Весь он был такой аккуратный и собранный. Рекомендовал господа офицеры, кивнул на него Шойльц. Весьма разумный и умелый мастер. Кстати, замок в этом стулькре это как раз его детище. Он лично его полностью доработал, взяв за основу предыдущий винтовальный карабин. С ним же здесь остается и мастеровой ствольного цеха. Как уж его там. А, да неважно. Махнул он рукой. Вот они те проконтролируют отстрел не менее трех сотен зарядов на каждый из оставленных стволов и проверят работу всех узлов и деталей у штуцеров. В конце осени, в октябре месяце, они выберут из тех десяти оружей, что к вам сюда приехали, пять самых изношенных, возьмут от вас письменные предложения по совершенствованию этих изделий, и потом убудут на завод. Ваш бродь». А почему мы вторую неделю только лишь долгой пулей стреляем? поинтересовался Капрал изотов. Вроде раньше быстро и все время били, а долгой только лишь в самом начале стреляли, а тут вот с этой мудреной зарядкой употишь возиться. Потому как приказ строгий имеется, Аникий объяснил и егерю подпорутчик. А приказы, как ты и сам знаешь, они в армии не обсуждаются. Никак нельзя нам перед гостями эту самую быструю пулю показывать. Ни по инструкции такое, ни по артикулу. Коли узнает про нее высокое начальство, так всем достанется. Еще и чтоцы заберут. одни лишь гладкие фузии нам оставят. Поэтому пока тульские мастеровые здесь, стреляем при них как положено. Но ну, нет их рядом, так будем, как и раньше, в цель бить. Ну, ежели по инструкции портиколо, то оно, конечно. Покачал головой капрал. Тогда да. Надо было на всё как положено делать. Вы не сомневайтесь, ваш бродь, никак не дознаются эти. Так-то они ведь глубоко здесь не лезут, а их самый старший и важный, так он и вовсе в эту жару из дом не выходит, отсыпается. Действительно, у господина оберинспектора была творческая пауза. Он, как видно, считал все эти мероприятия с эсхавыми испытаниями явно избыточными, учитывая, что штуцера и так уже проходили проверку при заводе. И будучи тайным поклонником Бахуса, древнегреческий бог растительности, виноградарства, виноделия, вдохновения и религиозного экстаза, теперь предавался дегустированию местных изделий и тех, что были запасливо привезены им с собой. «Ай, ладно, лишь бы нам не мешал, махнул рукой Алексей. «Все равно ведь от него никакого толку. Первые три дня ходил и только делал, что прочитал, как все здесь убого и серо, да сетовал, для чего их сюда отправили. Вон, от его мастера и то гораздо больше толку. Сразу видно в человеке светлую голову. Только в наши оружейные секреты их далеко не подпускайте, господа, попросил он Хлебникова с Гусевым. «Еще раз повторюсь, сейчас далеко не то время, чтоб секрет об особой быстрой пуле уходил дальше роты. Ладно, если про нее прознают наши, а ежели он утечёт к врагам, и особенно далеко на запад, вы представляете, сколько это нам крови потом будет стоить? Турки-то ладно, У них так же, как и у нас, казенные ведомства совсем даже неразворотливые. а в Европах, о, наши подметки рвут. Даже обычные мануфактуры постоянно следят друг за другом, где бы им какую новинку дающую прибыль у своего соседа поскорей перенять. Кровью наши солдаты умоются, если каждый вражеский рядовой будет снаряжен такими вот быстрыми пулями. Не время еще, господа наши, секреты выдавать. Когда будет нужно, так мы их и сами раскроем, а пока что держим все при себе. Наконец, господин оберинспектор присытился дарами местной виноградной лозы и вернулся в суровую и серую реальность. Два дня он нервно бегал от станицы до стрелкового полигона по самой жаре и стоял над душой ротных оружейников в их мастерской. И в итоге Затюков, своего мастера с его рабочими всякими мелкими придирками, он укатил по своим инспекторским делам по Восточному тракту. Ну и доброго вам пути. Юрий в последний раз махнул вслед пылящей кибитки. Пошли, что ж, Захар. У егерей как раз после обеда новые стрельбы начинаются. По три сотни пуль на каждый ствол они уже настреляли, а теперь вот и вторую набивают. Действительно, пороха и свинца особые рота не жалела. Стрельбы проводились как для новеньких, так и для ветеранов. Стреляли много и из любых положений: стоя, лежа, с колена, в движении, на бегу и даже после переползания. Навык точной и уверенной стрельбы из любого вида оружия был одним из главных как для рядового, так и для господ обер-офицеров. Последняя же неделя основные стрелковые занятия на полигонах проводились на десяти опытных тульских штуцерах. оттого того-то и настрел был на них таким огромным. Не жалейте их братцы, поучал егерей-мастер-оружейник. оружейник Пусть они перегреваются, ничего страшного, вот и будет видно, где у них самое слабое место. Пока еще есть время, чтобы переделать их на заводе только лишь следующим летом для их выхода срок определен. Вот их и не жалели. Однако, что цира работали как часики. Серьезных поломок у них пока что не было.